Голова четвертая. Поворачиваюсь к коляде и вижу на его лице все те же сомнения. И тут меня пробивает. «А чего я думаю-то? Надо их страхи использовать против них же самих. Устроить видимый штурма с одной стороны, а ударить с другой. Вот и вся недолга». «Старые добрые хитрости никогда не приедаются!» Заметив блеснувшую в моих глазах решимость, каляда помрачнел. «Коля, про штурм думаешь?» Он бросил на меня, испытывающий взгляд. «Да сразу скажу, половину войска положим тут, это точно!» Посмехнувшись, отрицательно качаю головой. «Не беспокойся! Никто твоих птенцов на убой гнать не собирается. Сделаем вот как. Пойдем ночью втихую». а потом резко ударим по посаду со всех баллист и двумя колоннами двинемся к воротам Старого Города. Защитников у них мало, не больше двух сотен. И видя такой натиск, они все силы бросят на защиту южной стены. Остановившись, показываю ему на восточную стену вдоль речного обрыва. Ты же в это время атакуешь оттуда, возьмешь любую роту по своему испонтрению и, пройдя вдоль реки, поднимешься к самой стене. Там она, как видишь, невысока. Так что, как только начнется заваруха и все кинутся на защиту ворот, вы изберетесь на стену и ударите гарнизону в тыл. Вслед за тобой пойдут еще три роты. Так что задайте кнехтов, как клопов». Корида слушал молча, не перебивая. А как и закончил, поправил усы и добавил. «Лестницы надо бы подготовить». Принимаю его слова как одобрение и заканчиваю обсуждение. «Так чего тогда стоишь? Иди готовь». Лишнего времени у нас нет. Сегодня ночью и начнем. Одну колонну иду я, а вторую датчанин Хансен. Почему выбрал Дана, а не того же Ваньку Соболя или Аратишу? Да потому что у Эрика за плечами опыт, а мои ребята хоть и ротой уже командуют, но по сути еще пацаны совсем. А впереди ночной рукопашный бой на тесных улицах. Это вам не по плацу бегать. Нет, я в своих парнях нисколько не сомневаюсь. Они приказ выполнят и пойдут до конца, не щадя ни себя, ни других. И вот это-то меня и остановило. В ночном бою нужна и осторожность, и натиск, и чуйка особая, чтобы и задачу выполнить, и лишних потерь не привести. У Эрика такое есть. Он же наемник со стажем. а у кнехтов лишние потери не приветствуются. Если у капитана в каждом бою трупы, то к нему в команды люди не пойдут. У меня тоже опыта никакого, но за мной Кранбаса. Он и телохранитель, и совет даст, если что. И рукопашного опыта у него через край. На краю леса распрягли лошадей, и дальше сани с баллистами потащили уже вручную. Миллионного льна хватило лишь на двести маскалатов. поэтому первыми пошли только две роты. Одна с коридой по речному льду, а другая впиглась в сани с баллистами. Мы катили на позицию в шагах 50 от первых домов посада и жахнули первым залпом. Пробуждение горожан было, мягко говоря, не из приятных. Несколько крыш занялись сразу же, и ветерок погнал огонь на город. Пара мгновений могильной тишины, а потом ночь разорвал заполошенный крик. «Пожар! Горим!» Паника и крик с городских улиц нарастают, а мои расчеты один за другим спокойно докладывают о готовности. Дает Машку, и еще один огненный град обрушился на крыши ближайших кварталов. Молния вспыхнула зарево. Думал порыв ветра, и вот теперь пламя взялось по-настоящему. Потаскиваю саблю и оружие что из мочи. «За мной! На штурм!» Рванув с места, бегу по снегу, проваливаясь по щиколотку. Впереди его пламени мечутся тени. Вот и первые дома. Из горящего окна выскакивает ошалелый мужик и, увидев меня, замирает, как вкопанный. Сознание на автомате отмечает, что тот без оружия, и я, не сбавляя хода, рычу на него, как зверь. — Пшел отсюда, драк! Крик вернул ошалевшего мужика к жизни, и тот с зайцем сиганул куда-то в темноту. — Ну и слава богу! — облегченно выдыхая, радуясь, что не пришлось убивать безоружного. В ушах стоит топот десятков ног, и он селяет уверенность. Рота бежит за мной, не останавливаясь и не обращая внимания на намечащихся горожан и соблазн прихватить что-нибудь из горящих домов. Значит, мой приказ на грабеж и добычу не отвлекаться, пока город не будет взять полностью, дошел таки до каждого бойца. Надрывно загласил колокол на башню монастыря, и его тут же подхватили еще в нескольких местах. Этот набат звучит так, что непонятно, куда он зовет, то ли к обороне, то ли спасаться, пока можно. Начинаю задыхаться и перехожу на шаг. Торопиться уже нет смысла. Мы ворвались в город, шухер навели. И теперь надо гнать всю толпу к воротам. Там, на стенах, вряд ли разберутся в темноте кто есть кто и подумают, что все это несметные толпы захватчиков. Замечаю впереди скопление людей и Присмотревшись, различаю в разрывах дыма всадника десяток кнехтов из полсотни горожан. Копья топоры бешеный крик, пытающийся организовать толпу. «Кобельщики вперед! И плотнее! Плотнее!» Поворачиваюсь к Куранбасе и кивая, мол, «давай!» Полуэц тут же раздает команды. «Первый взвод на колено! Стрелки на топь. Четыре шеренги, идущего впереди штурмового взвода, опускаются на колено, а следующие линии стрелков выстраиваются прямо за ними. Слышу рев на немецком. «Поргал брюдер. Грохот копыт по брусчатке и топот десятков ног. С полох огня разрывает плену дыма, прорисовывая плотную бегущую на нас массу людей. Разверзнутые в бешеном крике рты, выставленные острия копий, занесенные над головой топоры. До них шагов двадцать, не больше. И я машу рукой. «Пли!» Две шеренги арбалетчиков стреляют разом. и шестнадцать болтов просто сносят первую линию врага. Общий крик боли, переходящий вой. Отстрелявшиеся арбалетчики опускаются на колено, и стоящие за ними шеренги делают свой залп. Еще шестнадцать стрел врезается в осадоневшую толпу. Садник ледит с лошади в снег. Атака практически останавливается, а над головой у меня раздается крик куранбасы. «За мной!» Степная сабля вылетела из ножен, и половец, не оглядываясь, бросился вперед. Следом за ним, не подводя веру своего командира, сорвался взвод алибарщиков. «Тверь!» — разом взорвали ночь сотни луженных глоток. Две стенки столкнулись друг с другом, и тяжелые лезвия алибард закрутились, как жернова чудовищного молоха. «Укол! Замах! Удар!» Штурмовой взвод работает, как на плацу против соломенных чучел. «Эта убойная слаженность приводит горожан в ужас!» Тела валятся, как снопы, и видно, что им не устоять. Их командир, как и десяток кольчужинных кнектов, полегли еще от арбалетных болтов, а остальные все пятятся и пятятся. И вот уже над скученной толпой проносится панический вопль. Лахту моя, Тут даже немецкого знать не надо, чтобы понять. Нас бросили, спасайся, кто может. Этот вопль стал последней каплей, сломавшей дух сопротивления, и горожане, бросая оружие, кинулись бежать. Коранбас рванулся было в догонку, но я остановил его. Не хватало еще угодить засаду. Горожане сбежали, а мы, не спеша, идем вслед за ними. Нас уже догнали основные силы и прымчался гонец от Эрика. Теперь у меня прояснилась вся картина. Я веду пять рот по главной улице, датчанин идет по соседней с таким же количеством. За нами пламя пожара и раздирающий ноздри запах гари. впереди темнота улиц, истелящийся дым. Где-то там. Предворотная площадь старого города. Взвод стрелков идет впереди, в шагах в ста, прощупывая обстановку. Вот он вдруг останавливается и начинает отходить. Подтягиваемся ближе, и теперь я вижу, что улицу перекрывает баррикада, и с нее по моим стрелкам летят арбалетные болты. Прятаясь за домами, стрелки хаотично отвечают, но положение наше крайне невыгодно. Вот свет пожара за нашими спинами, и мы как на ладони, тогда как защитники баррикады в темноте. Останавливаю колонну, и идущий следом Ванька Цоболь тут же подскакивает ко мне. «Да — Дозволь, консул! Я их оттуда выбью! Сейчас в раз щиты сколотим и сметем этот заслон, только скажи! — Вот о чем я и говорил, — мелькнула у меня мысль, пока я глядел на разгоряченное лицо Ротного. Азарт берет верх над осторожностью. — Не торопись, — остужая его пыл. — Вы туда полезете, а вам на голову горячая смола польется, а потом вдруг вылазка. Отобьемся, не сдается, Ванька, и я жестко ставлю его на место. «Остынь!» — я сказал. «Отбиться, может, и отобьешься. А сколько своих бойцов положишь, подумал?» Кто-то торопел оттаращиться на меня, а я подстегиваю его к рациональному действию. «На бум, не полезем! Давайте лучше тащите сюда наши болезни!» С полсотни стрелков кинулись в обратном направлении для помощи расчетам орудий, а мы оттянулись назад. Выйдя из зоны поражения арбалетчиков, народ бросился по соседним домам, снимая двери и сколачивая щиты из подручного материала. Пока возились, подтянулись баллисты. Поставили их по три в две линии и, зарядив, выкатили на позицию. Тут уже засвистели вражеские стрелы, но расчет прикрыли импровизированными щитами и приблизились шагов на пятьдесят, чтобы ударить наверняка трехлитровыми снарядами. Баллисты жахнули почти одновременно. И огромный столб пламени просто накрыл баррикаду. Заметались горящие силуэты, и жуткий крик разорвал ночной воздух. С пару минут там творится настоящий ад, а потом пламя начинает стихать, и я командую «Вперед!» Десяток стрелков, подхватив длинное бревно, с разбега ударили им в остатки баррикады и под взметнувшийся с ног искр опрокинули завал. Алибарщики, используя свое оружие как багры, полностью расчистили проход, и мы вышли на приворотную площадь. Окинув взглядом открывшееся пространство, вижу, что противник оставил надежду задержать нас на улицах посада и затворился в старом городе. Ворота уже закрыты, а в бойницах мечутся факелы, готовящихся к штурму защитников. «Вот и хорошо», — бормочу я про себя. «Вот и отлично». Овернувшись, нахожу взглядом Куранбасу. «Выкатывай на ударную дистанцию баллисты. им немцам прикурить». Дернувшись, я было полуис, недоуменно остановился. «Чего дадим немцам?» Машун у него рукой, мол, неважно. «Давай, действуй!» Недовольно буркнув, Куранбаса побежал к баллистам, и вскоре они уже выкатились на площадь. Здесь снега почти нет, и народ впрягся по двадцать человек в каждой сане, толкая их по из снежной грязи и песка. Прикинув, на взгляд, расстояние в сотню шагов, я показал. «Сюда!» — Слишком близко мне не нужно. У меня нет задачи поджечь старый город и монастырь. Мне надо только оттянуть на себя всех защитников. Баллисты выстроены в линию, и я командую. — Стрелять беглым по готовности! Роты строятся позади баллист, вне зоны досягаемости стрелков из крепости, а с соседней улицы уже показался передовой отряд из колонны Эрика. Через минуту он сам уже рядом и докладывает, что прошли почти как по маслу. «Так где пришлось повозиться слегка?» Дан растянулся в довольной усмешке, да я вижу порванные кольца кольчуги на плече и хмурюсь. «А это что?» — показываю на свежую, незапекшуюся кровь. Эрик что-то объясняет, уверяя, что это ерунда, царапина, но я-то вижу, что это не так, и поворачиваюсь к Куранбасе. «Эргиль где?» — Половица разводит руками. Я вазок и Сани с этим, как его?» — он чертыхнулся по-своему. Но все-таки вспомнил новое слово. «С лазаретом! У входа на посад, они с охраной. Как ты и приказывал, ждут команды». Подтверждающе киваю, мол, да, было такое, и приказываю. «Пошли людей за ними, а пока подъедут, пусть дом какой-нибудь подготовят и всех раненых туда. А Иргиль уж сама решит, что и с кем делать». Перевожу взгляд на Эрика и втолковываю уже ему. «А ты что стоишь? Сдай команду и не командиру первой роты, иду и Киргиль. Пока она рану не осмотрит, даже не вздумая возвращаться. Эрик пытается возразить, но я награждаю его таким взглядом, что тот, поникнув, рапортует, есть и уходит. На снегу, где он только что стоял, осталось красное пятно, и я крою его в сердцах. Тоже мне берсерк! Сейчас тарапина, а потом заражение крою, и будешь ты, брат Эрик, своей волгали мед с соденом пить. Почти тысяча бойцов выстроились поротно на краю площади. А баллисты методично отправляют один снаряд за другим за стены. Теперь пламя уже внутри старого города, и мне хорошо видно, что творится на стенах. Пытаюсь пересчитать по темным силуэтам и торчащим копьям, сколько на стенах бойцов. Сделать это непросто, и результат весьма приблизительный, но по самой минимальной прикидке не меньше сотни. «Значит, весь периметр они точно не охраняют». Делаю такой вывод и приказываю бить в барабан. Только что примчался гонец от коляды и принес всего три слова «Я на стене». «Значит, и нам пора», — подумав, обвожу взглядом лица собравшихся вокруг меня ротных. «Начинайте движение, но не торопясь, только чтобы сковать внимание защитников. В первой линии штурмовые роты, стрелки позади держат под прицелом бойницы. Пусть болты не жалеют и не дают им высунуться. Ждем, когда коляда откроет нам ворота». Ротные разбежались к своим, и через минуту под от барабанов в шеренге альбарщиков сделали первый шаг. Внимательно слежу за стеной и вижу начавшуюся там суету. Стрелки перестали следить за площадью и начали нещадно палить куда-то вовнутрь. Да и народ на стене явно поубавилось. «Ясно», — делаю резонный вывод. «Наши наступают им на пятки». Я выделил каледе четыре роты, это без малого четыреста бойцов. По моим подсчетам, в два раза больше, чем есть сейчас защитников крепости. Раз бой идет уже внутри, значит, восточная стена захвачена, и подкрепления идут на помощь штурмовому отряду. Еще один взгляд на стену. Створки ворот по-прежнему неподвижные, но рота Соболя уже пошла на штурм. Бойцы поползли по приставленным к стене лестницам, а стрелки выцеливают любое движение наверху. Вслед за Ванькой не неутерпелый Йорж. Он тоже повел своих парней на штурм. Выругавшись и пообещав выпороть обоих, слежу за лезущими наверх бойцами. Вот один упал, второй. Но в общем массе движение вверх на лицо. Теперь уже все роты рванулись на штурм. Лестниц не хватает. И под стеной скопилось слишком много народу. Я сжимаю кулаки и крою мотиками всех своих командиров. Если сейчас у защитников крепости найдутся резервы, то на голову моих бойцов посыпется камни и польется смола. Защищать свои крепости немцы умеют, в этом я не сомневаюсь. К счастью для меня, оборона города выдохлась. Силы слишком неравны. Нас в пять раз больше, и я вижу Ваньку уже на стене. Увернувшись от удара копья, он прыгает вниз на промахнувшегося защитника. Его силуэт пропадает за зубцами бойницы, но следом за ним на парапет стены уже сбирается следующий. Душу, раздирающий скрип заставляет меня вздрогнуть, и взгляд моментально перескакивает на ворота. Так и есть, тяжелые, окованные металлом створки начали медленно раскрываться. Появившуюся щель, не дожидаясь полного открытия, устремляется первый взвод алибарщиков. И это значит все. Я могу спокойно выдохнуть. Город Дерпт взят на щит». В каменном коридоре гулко отдаются шаги. Неверное пламя факелов превращает тени, идущих в размазанные силуэты жутких чудовищ. Я слышу каждый свой шаг и шаги, идущих по бокам калиды и куранбасы. Старый город взят. Там, внизу, мои стрелки обшаривают каждый дом и таскают всю добычу на площадь. Монастырь тоже взят. Всех монахов согнали в зал главной кирхи. А мы сейчас идем покоем епископа. У резной дубовой двери два охранника, их руки на рукоятях мечей, а в глазах страх. Когда вытаскивает клинок, но я останавливаю его и обращаюсь к нехтам. «Вашему господину ничего не угрожает. За него заплатят выкоп, и я его отпущу, а вот вашу жизнь вам никто не вернет. Мой немецкий хороший, я вижу, что каждое мое слово доходит до стражников. Подумайте, стоит ли умирать, если все равно вы ничего сделать не можете?» Обернувшись, я показываю рукой на десяток алибарщиков за моей спиной. Оружие на пол! И я обещаю сохранить вам жизнь. Несколько мгновений тишины, и первый клинок, звякнув, упал на каменные плиты. Второй охранник, затравленно зыркнув по сторонам, тоже бросил свой меч на пол. Вот и отлично! Я улыбнулся к леде. Проводи, господ, к остальным пленным. Стражников увели, а я подошел к двери и толкнул ее от себя. Заскрипев, она поддалась, И в полумраке большой комнаты я увидел человека, стоящего на коленях перед распятием. Усмехнувшись, делаю шаг вовнутрь. «Да не поможет он тому, кто нарушил заповедь его! Не вожелая добра ближнего своего, завещал Иисус последователем своим!» Сдрогнув, человек обернулся и, увидев меня, вскочил на ноги. Пятясь задом, он уперся спиной в алтарь и начал быстро креститься. положив ладонь на рукоять мечей, останавливаю его горячий шепот. «И не надейся, я не пропаду, и молитва тебе не поможет. Раньше надо было думать, Герр, епископ, когда ты людей моих обижал и в темницу кидал. А теперь уже поздно. Пришла пора платить по счетам». И Епископ Герман вновь вздрогнул, и в его глазах вспыхнуло отчаяние, перемешанное с ужасом. «Я не боюсь тебя, варвар!» Он аж напрягся, чтобы голос его не дрогнул. «Мой бог защитит меня!» Его птушиная бравада заставила меня улыбнуться. «И «Я же разве против? Пусть защищает!» Я подошел к епископу и, взяв того за шиворот, довольно бесцеремонно толкнул двери. «Я всецело за! Так что хватит трястись и давай двигай к выходу! Ты мне пока живой нужен! Я собираюсь получить за тебя хороший выкуп!»